Я сразу увидел Ее трудно не заметить Сама коричневая, горло зеленое Голова лимонная Над собой она распушила Целый фонтан из длинных Золотых перьев Это большая райская птица На Новой Гвинее Живут и другие виды райских птиц Многие из них Необыкновенно красивы И у каждого вида Своё неповторимое украшение У одних пара тонких перьев хвоста Закручена в спираль, как усики бабочки У других на груди Переливается блестящий полумесяц Небольшую райскую птицу Короля Альберта Украшают всего два пера на голове Но каких? Каждая в два раза длиннее самой птички И похоже На гирлянду со светящимися голубыми флажками А вон на той ветке сидит синяя райская птица Правда, синий у нее только крылья и хвост Который украшен двумя длинными узкими перьями черного цвета Дядя Кузя, синяя райская птица встрепенулась И эти перья начали извиваться Красиво! Интересно, а как поют эти птицы? Сейчас услышишь Ничего особенного Да уж Пением райские птицы похвастаться не могут Зато они самые красивые птицы на свете Красивые, не спорю Но мне больше нравится фазан А я уже слышал про него Каждый охотник желает знать, где сидит фазан Вот Это такая специальная присказка, чтобы запомнить, в каком порядке идут цвета радуги. Только что за птица этот фазан, я не знаю. Значит, пришло время с ним познакомиться. Наш путь лежит в Азию. Настраиваю время скок. Китай. Север страны. Лес на склоне горы.